Людмила Лунькова. Ген предпринимательства. Читает автор Клуб предпринимателей Деловар от дружеских встреч до международного бизнеса. Вступление В фильме Ген Высотытель ведущий Валди Пельш говорит: Ничто так не убивает твою самооценку, когда ты идешь по маршруту, причем, как тебе кажется, в хорошем темпе, как проносящие мимо шерпы с тяжелой поклажей. Такое ощущение, что высоты для них просто не существует. Поговаривают, что у них есть волшебный ген высоты. Это не так, не один ген, а целая совокупность. В бизнесе происходит то же самое. На каком бы уровне вы ни занимались бизнесом, на начальном или профессиональном, вы все равно видите таких шерпов с волшебным геном, которые пришли в бизнес позже вас, знают намного меньше вас, но весело проносятся мимо и убегают далеко вперед. Что же это за ген или за совокупность генов, которые помогают людям становиться успешными предпринимателями? Его изучением внезапно для себя самой я занялась в 2003 году. Тогда моим основным делом был консалтинг, который скорее являлся самозанятостью, чем бизнесом, хотя довольно часто я привлекала наемных сотрудников, и их число могло превышать 150 человек. Однако это были разовые проекты, которым не суждено было перерасти в компанию. потому что я пошла другим путем. По роду деятельности я общалась в основном с владельцами бизнеса. Затем этот круг общения стал дружеской компанией. Люди встречались, общались друг с другом, как встречаются и общаются друзья. Вместе ходили в рестораны, вместе парились в бане, иногда вместе путешествовали. А поскольку все они были предпринимателями, имели собственный бизнес в различных сферах, то и разговоры их велись вокруг бизнеса. Внезапно они обнаружили, что встречи эти благоприятно сказываются на развитии их компаний. Нужная информация находится быстрее. Количество рукопожатий до любого искомого человека сокращается. Сложные задачи решаются, потому что то, что вы как предприниматель решаете сегодня, кто-то решал еще вчера. Предприниматели стали рассказывать об этом опыте друзьям и партнерам. Информация разносилась через сарафанное радио, и компания наша стремительно росла. Так сама собой возникла организация, которую никто не планировал создавать, потому что у всех действующих лиц были свои бизнесы и свои семьи, и не было лишнего времени и планов создавать что-либо еще. Встречи друзей превратились в московский клуб предпринимателей, а основателям оставалось лишь констатировать этот факт, зарегистрировать бизнес и продолжать делать все как раньше. Как сам собой создался этот клуб, точно так же он сам собой рос и развивался. На встречи стали приезжать предприниматели из других регионов. Они говорили, что им тоже нужна такая организация, и они будут ее создавать в своих городах. Так клуб предпринимателей «Деловар» впоследствии он стал именоваться именно так, стал прирастать Сибирию и нежданно-негаданно превратился в федеральный клуб. А уж когда бизнесмены из Чехии, Испании, Казахстана, Беларуси решили открыть «Деловар» у себя, федеральная организация стала международной. Что же мы имеем в 2021 году? Сегодня клуб предпринимателей «Деловар» работает в 17 городах 5 стран. Около 700 предпринимателей являются членами этого клуба. В Москве также работает каворкинг «Деловар» — материальное воплощение нашей идеи создать клубный офис, постоянное место для встреч клуба таким образом, чтобы за него не пришлось платить. Так возник каворкинг, самый близко расположенный к метро «Каворкинг Москвы». Он находится на крыше Московского дворца молодежи, как самый настоящий домик Карлсона. Во главе обоих бизнесов я, Людмила Лунькова, и мой партнер, Аркадий Лопухов, с которым мы встретились в том самом 2003 году. Этот год мы и стали считать годом основания клуба предпринимателей «Деловар». Делавар единственный российский клуб, который работает не только в разных городах, но и в других странах. Его членами являются исключительно предприниматели, то есть владельцы бизнеса. В данном контексте я использую слово «бизнес», хотя это предмет наших вечных разногласий с Аркадием. Он считает, что не может именоваться бизнесом то, что никогда не создавалось целью извлечения прибыли, из чего прибыль никогда не извлекалась, а уходила на работу организации. И не может называться бизнесом то, что не ставит перед собой цели приносить и наращивать прибыль. А деловар имеет другую цель – способствовать развитию бизнеса членов клуба. Именно под эту цель он строился, именно под нее он заточен, именно для нее он проводит ту работу, которую проводит. Я же считаю, что раз компания коммерческая зарегистрирована как ООО и развивается по всем законам бизнеса, то она все же бизнес, просто с некоторой спецификой, не ставит цели извлечения прибыли из своей деятельности. Аркадий начинал бизнес в 1992 году. Некоторое время он с партнером управлял крупным по современным меркам бизнесом. На момент нашей встречи он разошелся с партнером и поделил бизнес. В процессе нашего общения Аркадий создал еще несколько компаний. Некоторые он продал, другие закрылись в связи с обстоятельствами рынка. Текстильная компания Орлоне, свидетелем создания которой «Я случайно оказалась», работает и по сей день. Сейчас у Аркадия Лопухова несколько бизнесов, которые он ведет с управляющими партнерами. В клубе и коворкинге это я. Говорю это, пытаясь донести ту мысль, что из нас двоих Аркадий Лопухов – предприниматель по призванию, относящийся к бизнесу как к искусству и делу всей своей жизни. Даже за то время, что мы знакомы, я не смогу вспомнить те, те бизнесы, которые он создал и продал или закрыл. И, наверное, не точно перечислю то, что есть сейчас. И уж точно я не вспомню всех людей, которым помог Аркадий в бизнесе. Люди приходили к нему, и он общался с ними при мне. Помогал купить, продать бизнес или помирить двоих насмерть поссорившихся партнеров. А этот фокус не удается практически никому никогда. И они работают по сей день. Я же случайно оказалась в этой профессии. Если снова вернуться к аналогии с альпинизмом, я на ту же вершину иду как горный турист в сопровождении матерых альпинистов. Я могу насчитать не менее пяти профессий, в которых могла бы прекрасно себя чувствовать и которые доставили бы мне удовольствие. Чертовски жаль, что нельзя жить бесконечно, чтобы все это попробовать. Случается, что я Аркадию мешаю, бывает, что помогаю, а иногда пишу о нем, как доктор Ватсон на Шерлоке Холмсе. Наверное, все это в приблизительно равных пропорциях.